Глава 2. Клинон почему-то всегда казался мне мрачной планетой с массивными приземистыми зданиями из серого бетона и маршировочными плацами, простирающимися от горизонта до горизонта, с низко висящими свинцовыми тучами и постоянным холодным ветром. Когда смотришь на клинонцев, сложно представить, что они могли вырасти где-то еще. Стандартный космодром из стекла и бетона вроде бы подтвердил эту теорию. Но как только наш флайер вылетел за его пределы, моему взору открылись зеленые луга, синие озера, а где-то на горизонте угадывалась линия леса. На лице Рейнера поселилось выражение довольства, а мы с Риттером с интересом смотрели по сторонам. Конечно, Джек знал о клино куда больше, чем я, но бывать на столичной планете Империи ему тоже не доводилось. Архитектура летней резиденции императора напоминала средневековый замок, а в ее внутреннем убранстве не было ни единого намека на аскетизм, к которому я успел привыкнуть, имея дело с клинонцами. Пол в отведенных мне апартаментах устилали ковры. Массивная мебель отделана не мешающими комфорту излишествами. На стенах висели полотна клинонских мастеров, и я отметил, что здесь очень неплохо рисуют пейзажи. Сам император должен был прибыть сюда со дня на день, а в его отсутствие нам было велено отдыхать и всячески наслаждаться жизнью. Чтобы повышенная сила тяжести не мешала нам отдыхать, набираться сил и всячески наслаждаться жизнью, нам с полковником Риттером вкололи по паре уколов и выдали легкие компенсирующие костюмы. Впрочем, Джеку это не помогло и большую часть времени он проводил в противоперегрузочной кровати. Копия архива, которую Джек вытащил со спектрума, оказалась неполной, но звездные карты внутреннего пространства гегемонии, ради которых и была затеяна эта вылазка, там присутствовали. Конечно, они устарели почти на 200 лет, но имперцы не могли похвастаться и такими, и их аналитики писали кипятком от восторга. Юный Энсин Бигс, которому доводилось бывать в летней императорской резиденции со школьной экскурсией, взял на себя роль моего гида. И следующий после прилета день мы провели, лазая по живописным окрестностям, осматривая императорскую конюшню, зверинец, демонстрирующий экспонаты с разных миров империи, музей древнего оружия и прочие достопримечательности, представляющие интерес для туристов. В иное время экскурсия показалась бы мне дико познавательной, но сейчас моя голова была занята другим, и я слушал юного инсина в полуха. На спектруме оставалось в живых чуть больше 800 человек. И это были внуки тех, кому довелось служить на этой базе во времена Альянса. Огромная станция без труда могла обеспечить небольшое число выживших всем необходимым. А люди, рожденные в таких суровых условиях и никогда не ступавшие ни на одну из планет, не склонны к лаустрофобии и космическому безумию. Они были потомственными военными и получили соответствующее воспитание. Они выросли на уставе, и смысл своего существования нашли в следовании записанным в нем правилам. Долгое время они считали, что от внешнего мира остались только осколки, вроде того, на котором они жили сами, и они уже не ждали помощи извне. Тот факт, что первыми на спектрум наведались клинонцы, оказался для них неприятным сюрпризом но он же давал надежду, что для человечества еще не все кончено. Рейнер сдержал свое обещание и отправил им посылку с гуманитарной помощью, а также несколько файлов, из которых они могли бы почерпнуть сведения о нынешнем состоянии дел в исследованном секторе космоса. А когда мы оказались на Клиноне, он отдал приказ дипломатическим службам, чтобы они сообщили о спектруме марсианскому военному правительству. Как сложилась их дальнейшая судьба, мне неизвестно. Но чаще всего я вспоминал о своей встрече с Кридоном, который из главы старого и могущественного клана превратился в главу гегемонии и стал нашим главным врагом. Кридон был мудр, дальновиден и жесток. Именно он стоял за спиной Визерса, и именно он больше всех выиграл от гиперпространственного шторма, который устроил мятежный генерал. Способен ли он поделиться своей властью хоть с кем-нибудь? Вряд ли. Выиграем ли мы что-то от его смерти? Скорее всего, да. Но вот что именно мы можем выиграть, это вопрос открытый. Если в гегемонии наступит хаос, как это скажется на планах ящеров по уничтожению остальных разумных форм жизни? Древний флот Скари, который летит к человеческим рубежам, принадлежит не только клану Кридона. Как поведут себя экипажи остальных кораблей при известии о смерти владыки? Продолжат ли они полет или будут ждать приказов от нового главнокомандующего? А если нового главнокомандующего, способного отдавать приказы всем кланам, больше не будет...